«Страх и трепет», автор Амелина Томб. Господин Ханеде был начальником господина Амоти, который, в свою очередь, был начальником господина Саита, который являлся начальником мадмуазель Мори, которая была моей начальницей. Я же не была начальником ни у кого. Можно было сказать и по-другому. Я была подчинённой мадмозель Мори, которая была подчинялась господину Саида. И так далее, с одним уточнением, что распоряжения двигаясь сверху вниз, могли перепрыгивать иерархические ступени. Таким образом, в компании Иемимоты я была в подчинении у всех. 8 января В 1990 году лифт выплюнул меня на последнем этаже здания Ямимото. Окно в конце холла притянуло меня, словно разбитый иллюминатор самолёта. Из окна были видны такие далёкие уголки города, где я вряд ли бывала когда-нибудь. Я совсем забыла предупредить о своём приходе в приёмной. Честно говоря, я не думала ни о чём, кроме очарования пустоты за оконным стеклом. Хриплый голос сзади произнёс моё имя, и я обернулась. Маленький, худой и некрасивый мужчина лет 50 недовольно смотрел на меня. "Почему вы не предупредили администратора о своём приходе?" спросил он. Я не знала, что ответить, и промолчала. Потом сгорбилась, понимая, что за 10 минут, не сказав ни слова, уже произвела дурное впечатление в день моего поступления на работу в компанию Юми Мото. Мужчина назвался господином Саида. Он проводил меня через бесконечные огромные офисы. По дороге меня представили несметному числу служащих, чьи имена я забывала бы мере того, как они сменяли друг друга. Затем мы вошли в кабинет господина Амоти, огромного и устрашающего, каким и должен быть настоящий вице-президент. Потом господин Саид показал мне на одну дверь и торжественно объявил, что за ней кабинет господина Ханеды, президента. Само собой разумеется, нечего было и помышлять о встрече с ним. Наконец, он привёл меня в огромную комнату, где работало около 40 человек. и указал мне моё место напротив моего непосредственного руководителя мадмазель Мори. Она была на совещании, и я увижу с ней после обеда. Господин Саита кратко представил меня всему собранию, после чего спросил, люблю ли я, а люблю ли я преодоление трудностей. Было ясно, что я не имела права сказать нет. "Да", сказала я. Это было первое слово, произнесённое мной в стенах компании. До сих пор я ограничивалась кивком. Трудность, которую мне предстояло преодолеть, состояла в том, чтобы написать по-английски письмо некоему Адаму Джонсону и сообщить ему, что господин Саида принимает его приглашение поиграть с ним в гольф в будущее воскресенье. Кто такой Адам Джонсон? Имела я глупость спросить. Мой начальник безнадёжно вздохнул и не ответил. Было ли нелепом не знать, кем был господин Джонсон, или же мой вопрос был бестактен? Я никогда этого не узнала, как и не узнала того, кто такой Адам Джонсон. Задание показалось мне простым. Я села и написала сердечное письмо. Господин Саида был счастлив поиграть в гольф в будущие воскресенье за господином Джонсоном и посовал ему уверения в своей дружбе. Я отнесла письмо шефу. Господин Саида прочёл мою работу, презрительно вскрикнул и порвал листок. Переделайте. Я подумала, что была слишком любезной и фамильярной с садомм Джонсоном, и составила холодный и отстранённый текст. Господин Сайит подчиняется воле господина Джонсона и согласный его желанию поиграть с ним в гольф. Мой начальник прочёл, презрительно фыркнул и снова всё порвал. Начните заново. Мне захотелось спросить, что здесь не так, но было ясно, что мой шеф Не выносил вопросов, как уже показала его реакция на мою попытку выяснить личность получателя. А значит, я должна была сама догадаться, как следует обращаться к таинственному Адаму Джонсону. Несколько часов ушло на составление послания этому игроку в гольф. Господин Саита предавал ритм моей работе, всякий раз разрывая лист без каких-либо объяснений, кроме тех вскрикиваний, которые повторялись как припев. Мне приходилось с каждым разом изобретать новую формулировку. Это было занимательное упражнение. Прекрасная маркиза, глядя в ваши красивые глаза, я умраю от любви. Провожая фраза не лишена остроумия. Я решил бы поиграть словами. А что если Адам Джонсон станет глаголом? Будущее воскресение подлежащим игрок в гольф дополнением, а господин Саида наречием. Будущее воскресенье согласно прийти господин Саид на Адам Джонсовать игрока в гольф. Получи, Аристотель. Я здорово развлекалась, когда мой начальник остановил меня. Он порвал энное письмо и сказал, что пришла мадемуазель Мори. Сегодня после обеда вы работаете с ней. А пока принесите мне кофе. Было уже 14 часов. Мои эпистолярные гаммы так захватили меня, что я не подумала сделать ни малейшего перерыва. Поставив чашку на стол господина Саида, я повернулась. Ко мне направлялась высокая, долгая, словно лук девушка. Всегда, когда я вспоминаю Фубуки, Мне представляется японский лук выше человеческого роста. Поэтому я и нарекла это предприятие Юмимота, что означало лук и компания. И когда я вижу лук, я снова думаю о Фабуки, ростом выше любого мужчины. Мадмозель Мори, завите меня Фабуки. Я уже не слышала того, что она говорила о мне. Мадмозель Мори была ростом 1 ,80 м 80 см. рост, которого редко достигал японский мужчина. Она была восхитительно стройна и грациозна, несмотря на японскую низгибаемость, которой ей пришлось принести себя в жертву. Но более всего меня очаровало великолепие её лица. Она разговаривала со мной, а я слушал её мягкий, интеллигентный голос. Она показывала мне папки, объясняла, о чём шла речь, улыбалась а я не замечала, что не слушаю ее. Затем она предложила мне прочесть документы, которые были приготовлены на моем столе, стоящем напротив ее собственного, и принялась за работу. Я послушно листал бумажки, которые мне дали посмотреть. Это были регламенты и перечни. При взгляде на ее лицо в двух метрах передо мной у меня захватывало дух. Ее опущенные над цифрами веки мешали ей увидеть виду, что я её изучала. У неё был самый красивый в мире нос, японский нос, этот неповторимый нос с тонкими, деликатными ноздрями, которые узнаёшь, узнаешь среди тысяч. Не каждый японец обладает таким носом, но если кто-нибудь имеет такой нос, он может быть только японского происхождения. Если бы у Клеопатры был такой нос, география планеты претерпело бы серьёзные изменения. К вечеру было бы мелочно полагать, что ни одно из моих знаний, благодаря которым меня приняли на работу, не послужили мне. В конце концов, я хотела работать на японском предприятии, и я добилась своего. Первый день на работе показался мне замечательным. Потом я убедилась, что именно таким он и был. Я всё ещё не понимала, какова была моя роль на этом предприятии. И мне было все равно. Кажется, на господина Саито мое присутствие действовало угнетающе. Но меня это не волновало. Я была очарована своей коллегой. Ради одной дружбы с ней я согласна была оставаться по десять часов подряд в стенах компании Юмимото. Матова-белый цвет ее лица был в точности таким, о котором говорил Танидзаки. Фубуки... в совершенстве воплощала японскую красоту поражал лишь её рост лицо венчавшее её долгий силуэт было подобно гвоздике в древней Японии символу благородной девушки прошедших времён ему было суждено царить над миром юмимото была одной из самых крупных компаний мира господин ханэда руководил отделением импорта экспорта который покупал и продавал всё что существовало на планете. Импортно-экспортный каталог Мимоты был титанической версией стихов Привера. Жак Привер, французский поэт, в своих стихах часто использовал перечисление. От финского эменталя сыра до сингапурской соды. Мимоходом через канадское оптическое волокно, французские покрышки и догалевский джут всё было охвачено каталогом. Деньги в Юмимото превосходили человеческое воображение. Начиная с некоторого нагромождения нулей, суммы покидали мир чисел и приходили в область абстрактного искусства. Мне было интересно, был ли в компании индивидуум способные обрадоваться выигрышу в 100 миллионов йен или оплакивать потерю этой же суммы. Служащие Юмимото, так же как и Нули, приобретали свое значение, только стоя позади других цифр. Все кроме меня, потому что я не достигала даже значения нуля. Шли дни, а от меня до сих пор не было никакой пользы. Но меня это совсем не тревожило, казалось, абы мне забыли, и в этом была своя прелесть. Сидя за своим столом, я читала и перечитывала документы, которые мне дала Фубуки. Они были чудовищно неинтересные. За исключением одного, в котором перечислялись служащие Юмимото. Там были вписаны фамилии, имена, даты и место рождения. Сами по себе эти сведения не содержали ничего завораживающего, но когда голоден, то и краюшка хлеба выглядит аппетитно. Краюшка. Хлеба. Состояние бездействия и поста, в котором находился мой мозг, этот список показался мне столь же пикантным, как какой-нибудь журнал скандалов. По правде говоря, это было единственным документом, который я понимала. Чтобы иметь вид работающего человека, я решила заучить список наизусть. В нем было около сотни имен. Большинство служащих состояло в браке и имело детей. Состояние бездействия и поста, в котором находился мой мозг, что усложняло мою задачу. Я взбрила, склоняясь над папкой, потом поднимала голову, чтобы повторить про себя. Всякий раз, отрываясь от папок, я видела Фубуки, сидящую напротив. Господин Сайдта больше не просил меня описать письмо Адаму Джонсону, да и никому другому. Впрочем, он вообще не просил меня ни о чём, кроме чашки кофе. Каждый, кто впервые приходит на работу в японскую фирму, начинает Сасякуми, почтенной чайной церемонии. Я отнеслась к этой обязанности тем более серьезно, поскольку это было единственным делом, порученным мне. Очень быстро я узнал о привычке моих коллег. Черный кофе господину Саито в 8.30. Господину Унадзи кофе с молоком и двумя кусочками сахара в 10 часов. Господину Мидзуна стаканом кока-колы через каждый час. Господину Акадо. Английский чай, слегка разбавленный молоком, в 17 часов. Для фубуки зеленый чай в 9 часов, черный кофе в 12 часов, зеленый чай в 15 часов и завершающий черный кофе в 19 часов. Каждый раз она благодарила меня с обворожительной вежливостью. Это скромное занятие оказалось первым шагом в череде моих злоключений. Однажды утром господин Саида объявил мне, что вице-президент принимал в своём офисе важную делегацию из дружественной фирмы. Кофе на 20 персон. Я вошла к господину Амоти со своим большим подносом и исполнила всё наилучшим образом. Я подавала каждую чашку с подчёркнутым смирением, бормоча самые изысканные фразы, опуская глаза и кланяясь. Если бы существовал орден за за заслуги в Асакуме, я по праву могла претендовать на него. Несколько часов спустя делегация удалилась, а потом раздался грохочущий голос огромного омоти. Сайта-сан. Я увидела, как господин Сайта подскочил и мёртвенно побледнев, побежал в логово вице-президента. За стеной раздались вопли толстяка. Надежда было понять, о чём шла речь, но, видимо, это было что-то не слишком приятное. Господин Саида вышел с искажённым лицом. Я почувствовала глупый прилив нежности к нему, думая о том, что его вес составлял третью часть от веса его противника. И тут он сердито позвал меня. Я последовала за ним в пустой кабинет. Он заговорил, заикаясь от гнева. Вы поставили в углупочайшее неловкое положение делегацию дружественной фирмы. Мы подавали кофе, выражаясь так, будто вы владеете японским в совершенстве. Но я не так уж плохо им владею, Саито-сан. Замолчите. Как вы смеете оправдываться? Господин Амоти очень сердит на вас. Вы создали отвратительную обстановку на совещании сегодня утром. Как наши партнёры могли чувствовать себя непринуждённо в присутствии белой, которая понимает их язык. С этого момента вы больше не говорите по-японски. Я посмотрела на него с удивлением. Простите, что? Вы больше не знаете японского языка? Ясно. Но в конце концов компания Ямимото наняла меня именно за знание вашего языка. Мне всё равно. Приказываю вам больше не понимать японского. Это невозможно. Никто не смог бы подчиниться подобному приказу. Подчиниться всегда можно. Это то, что западные умы должны были бы понять. Ах, вот вы о чем, подумала я, прежде чем ответить. Вероятно, японский мозг и может заставить себя забыть какой-то язык. Западный мозг на такой не способен. Столь необычная отговорка не показалась господину Саиду странной. Все же попытайтесь. По крайней мере... сделать и вид. Я получила распоряжение на ваш счёт. Итак, решено, он сказал это сухим, резким тоном. Вероятно, когда я вернулась в свой кабинет, у меня было такое вытянутое лицо, что Фубуки посмотрела на меня мягко и взволнованно. Я долго чувствовала себя подавленной, размышляя, как поступить. Самым логичным было бы написать заявление об уходе, однако я не могла решиться на это. В глазах европейца в этом не было ничего бесчестишного, но по японским меркам это означало потерять лицо. Я работала в компании от силы месяц, однако контракт был подписан на год. Уйти через столь короткое время значило покрыть себя позором в их глазах, так же как и в моих. Тем более, что мне совсем не хотелось уходить. Всё-таки мне стоило кое-каких усилий быть принятой на работу в эту компанию. Я изучила китайскую административную лексику, прошла тесты. Конечно, мои амбиции не простирались до того, чтобы сделаться великим полководцем международной торговли, но я всегда хотела жить в стране, перед которой преклонялась со времён первых идиллических воспоминаний, которые хранила с раннего детства. Я решила остаться. Но для этого я должна была найти средство выполнить приказ господина Саита. Я прозондировал свой мозг в поисках возможных залежей амнезии. Не было ли каких-нибудь темных пещер в моей нейронной крепости? Увы, здание имело сильные и слабые стороны, башни и трещины, ямы и рвы, но ничего не было. что позволило бы мне похоронить язык, который ежедневно был у меня на слуху. Если я не могла его забыть, то можно ли было, по крайней мере, его утаить? Если сравнить речь с лесом, возможно ли было за французскими бу- э буквами, английскими липами, латинскими дубами и греческими оливами спрятать эти гигантские японские криптомерии? которые в данном случае имели самое подходящее название. Мори фамилия Фубуки означала лес. Потому ли я смотрела на неё такими растерянными глазами? Я заметила, что она тоже смотрит на меня вопросительно. Она поднялась и сделала мне знак следовать за ней. В кухне я рухнула на стул. Что он вам сказал? спросила она меня. Я открыла своё сердце. Мой голос дрожал, я чуть не расплакалась. Теперь я не смогла сдержать опасных слов. Ненавижу господина Саида, он дурак и подлец. Фугуки слегка улыбнулась. Нет, вы ошибаетесь. Конечно, вы добрые, вы не видите дурного. В конце концов, чтобы отдать подобное распоряжение, можно быть только успокойтесь. Приказ исходил не от него. Он передал вам распоряжение господина Амоти. у него не было выбора. В таком случае это господин Амоти. Этот человек далеко не простой, оборвала она меня. Что вы хотите? Он ведь вице-президент. Здесь ничего не поделаешь. Я могла бы поговорить об этом с господином Ханедой. Что он за человек? Господин Ханеда замечательный человек, очень умный и добрый. Увы, об этом не может быть и речи. Чтобы вы пошли жаловаться ему. Она была права. Я это знала. Двигаясь вверх по течению, было недопустимо перескочить хотя бы один иерархический эшелон, тем более таким образом. Я имела право обращаться только к моему непосредственному руководителю, которым была мадмазель Мори. Вы моё единственное спасение в Фубуки. Я знаю, что вы мало что можете сделать для меня, но я благодарю вас. Ваша простая человечность мне так помогает она улыбнулась я спросила какова была идеограмма её имени она показала мне свою визитную карточку я посмотрела на канзи и воскликнула канзи это слуги японского языка значит я посмотрела на канзи и воскликнула снежная буря фубуки означает снежная буря это очень красивое имя Я родилась во время снежной бури. Мои родители увидели в этом знамение. Я вспомнила список служащих Юмимото. Мори Фубуки родилась в Наре 18 января 1961 года. Она была ребенком зимы. Я вдруг представила эту снежную бурю над величественным городом Нара и его бесчисленными колоколами. Не было ли совершенно естественно то, что эта восхитительная девушка родилась в день, когда красота неба обрушилась на красоту земли. Примечание. Нара, город в западной части Японии, в районе Кансай, в VIII веке был первой постоянной столицей японского государства. Известен сохранившимися там памятниками древней архитектуры, живописи, скульптуры. Она рассказала мне о своём детстве в Кансае. Я говорила ей о своём, оно началось в той же провинции недалеко от Нары, в деревне Сюкугава, около горы Кабута. При её воспоминании об этих мифологических местах слёзы выступили у меня на, на глазах. Как я рада, что мы обе дети Кансая, ведь именно там живёт сердце старой Японии. Именно там Билось моё сердце с тех пор, когда в возрасте 5 лет я покинула японские горы ради китайской пустыни. Это первое изгнание оставило во мне столь глубокий след, что я чувствовала себя способной на всё, лишь бы воссоединиться с той страной, которую я так долго считала своей родиной. Когда мы вернулись к нашим рабочим столам, стоявшим друг против друга, я всё ещё не знала, как поступить. Ещё меньше чем когда-либо я понимала, каково было мое место в компании Юмимото. Но мне было теперь гораздо спокойнее от того, что я была коллегой в Фубуки Мори. Мне нужно было делать вид, что я занята, не показывая при этом, что я понимаю, о чем говорят вокруг меня. С этих пор я разносила чашки с чаем и кофе, не употребляя ни единой вежливой фразы и не отвечая на благодарность служащих. Они не были в курсе новых инструкций, данных мне и удивлялись, почему вдруг любезная белая гейша превратилась в грубиянку Янки. Увы, Ася Куми не занимала у меня много времени. Тогда, никого не спросив, я решила разносить почту. Для этого нужно было возить огромную металлическую тележку по многочисленным гигантским офисам и отдавать служащим их письма. Такая работа подходила мне как нельзя лучше. Прежде всего, здесь требовались мои лингвистические познания, поскольку большинство адресов были написаны в форме и диаграмм. Когда господин Саита был далеко, я не скрывала, что знаю японский. И потом я поняла, что не зря заучила наизусть штатное расписание Юмимото. Я могла не только узнать, самого мелкого служащего, но также в случае необходимости воспользоваться случаем, чтобы поздравить его с днём рождения либо его супругу, или детей. С улыбкой и поклоном я говорила: "Вот ваша почта, господин Сиране. С днём рождения вашего маленького Юсира, которому сегодня исполняется 3 года". Каждый раз на меня озирали весьма, а задачана Эта должность занимала у меня много времени, так как мне приходилось ходить по всей компании, которая располагалась на двух этажах. Со своей тележкой, придававшей мне важный вид, я часто пользовалась лифтом. Мне нравилось это, потому что совсем рядом с тем местом, где я его ждала, было огромное окно. Там я играла в игру, которую называла бросаться в пустоту. Я прислоняла нос к стеклу и мысленно падала. Город был так далеко подо мной, и прежде чем у разбиться о землю, я успевала рассмотреть много интересного. Я нашла своё призвание. Мой мозг расцветал на этом несложном поприще, полезном, человечном и благоприятствующем созерцанию. Я было с удовольствием занималась этим всю жизнь. Господин Саид вызвал меня к себе в кабинет. Я заслужила головомойку за тяжкое преступление инициативу. Я присвоила себе должность, не спросив на то разрешения моего непосредственного начальства. Более того, настоящий почтальон фирмы, приходящий после обеда, был на грани нервного срыва, полагая, что его собираются уволить. Украсть у кого-нибудь его работу это очень дурно, резона заявил мне господин Саида. Я Пожалела о таком быстром прекращении многообещающей карьеры. В то же время я снова оказалась не у дел. И тогда мне пришла в голову идея, которая по наивности показалась мне блестящей. Во время своих прогулок по предприятию я заметила, что в каждом офисе было множество календарей, которые почти никогда не показывали верную дату. Либо красный квадратик не был передвинут на нужное число, либо лист месяца не был перевернут. На этот раз я не забыла спросить разрешения. Можно мне ставить дату на календарях, господин Саида? Он неосторожно ответил: "Не да". Я вообразила, что теперь у меня есть работа. Утром я проходила по всем кабинетам и представляла маленький красный квадратик на текущую дату. У меня появилась должность, я стала регулировщицей календарей. Мало бы мало, служащей Йимимота Заметили мои манёвры. Это их чрезвычайно развеселило. Меня спрашивали: "Как дела? Вы не слишком устаёте на этой изнурительной работе?" Я отвечала с улыбкой: "Это ужасно. Я принимаю витамины. Это занятие мне нравилось. Неудобство состояло в том, что оно занимало мало времени, но я могла пользоваться лифтом и, значит, любоваться видом из окна. А ещё это развекало публику. Кульминация наступила, когда февраль сменился мартом. Теперь недостаточно было передвинуть красный квадратик. Мне нужно было перевернуть, то есть оторвать страницу февраля. Служащие встречали меня, как встречают спортсмена. Я уничтожал февраль широким жестом самурая, изображая на лице беспощадную борьбу с гигантской фотографией заснеженных гор Фудзи, которая иллюстрировала Этот период в календаре Юмимото. Затем я покидала поле битвы с измождённым видом и сдержанной гордостью воина-победителя под бانзай очарованных зрителей. Слух о моей славе достиг ушей господина Саиты. Я ожидала основательного нагоняя за своё поясничение, и заранее подготовила защиту. Вы позволили мне представлять дату на календарях начала я прежде чем он успел открыть рот Он ответил мне без всякого гнева тоном обычного недовольства который был ему свойственен Да вы можете продолжать но не устраивайте больше спектаклей Вы отвлекаете служащих Я была удивлена лёгкости выговора господин Саида добавил Сделайте ксерокопию этих документов И протянула мне огромную пачку страниц формата А4. Наверное, их было около 1000. Я положила пачку в поглотитель бумаги копировальной машины, которая справилась со своей задачей с замечательной учтивостью и быстротой. Потом я принесла моему начальнику оригиналы и копии. Он снова вызвал меня. Ваши копии немного неровные, сказал он, показывая лист. Переделайте. Я вернулась к Xerox'у, думая, что, вероятно, я плохо уложила листы в поглотитель. На этот раз я постаралась сделать всё очень аккуратно. Результат был отличным. Я снова принесла свою работу господину Саиту. Они снова неровные, сказал мне он. Это неправда, воскликнула я. Очень грубо разговаривать так со своим руководителем. Извините, но я постараюсь, чтобы мои копии были прекрасны. Однако они не таковы, посмотрите. Но я постаралась. Она сказала, чтобы мои копии были прекрасны. Однако они не таковы, посмотрите. Он показал мне с виду безупречный лист. Чем он плох? Здесь, видите, текст не параллелен полям. Вы находите? Раз я это говорю, значит, так оно и есть. Он бросил пачку в корзину и снова заметил. Вы работаете с устройством автоматической подачи бумаги? Да. Тогда ясно. Не нужно им пользоваться. Оно даёт не совсем точный результат. Господин совет, без него мне понадобится несколько часов, чтобы справиться с работой. Ну так что же? Улыбнулся он. Вам ведь и так нечего делать.